Глава одиннадцатая. Галактический заговор. У Гордона как бы открылись глаза. Всё, что произошло с того момента, как он превратился в Зар Тарна, делалось под диктовку засевшего в облаке Тирана. Шоркан решил втянуть его в конфликт между галактическими государствами и небезуспешно. Владыке Тёмных Миров служит множество тайных агентов, один из них бесспорно Терн Эльдред. Клянусь небом, я понял. Терн Элдред предатель. Он помогает Облаку. Но зачем им это, Зарт? Зачем обвинять вас в убийстве собственного отца, чтобы окончательно скомпрометировать меня и не дать вернуться в трон? скрипнул зубами Гордон. Лиана побледнела, но взгляд её оставался твёрд. Гордону стало за неё страшно. Это из-за него ей угрожает смертельная опасность. Ей, которая так хотела ему помочь. «Лиана, я предупреждал, что вам нельзя лететь. Если с вами что-нибудь случится...» Дверь рывком сдвинулась. На пороге стоял Терн Эльдрид. На зеленоватых губах играла насмешливая улыбка. Охваченный вспышкой ярости, Гордон ринулся к негодяю. В руках у Тернельдрида возникла стеклянная палочка. Вот мой парализатор, сухо сказал он. Вы забыли, как он действует? Предатель, закричал Гордон. Вы опозорили свой мундир. Тернельдред невозмутимо кивнул. Да, я уже много лет доверенный агент Шоркана. Надеюсь получить от него заслуженную награду, когда доставлю вас в Таларну. В Таларну. Столицу лиги, спросила Леана. Значит, мы действительно летим в Облако и прибудем через 4 дня. К счастью, зная расписание патрулей империи, я могу выбирать маршрут, который избавит нас от неприятных встреч. Так орнаба собит вами шпионами лиги, крикнул Гордон. Вы знали, что это случится. Вот почему вы так спешили. Изменник холодно подтвердил. Конечно. Всё рассчитано до секунды. Никто теперь не усомнится, что вы убили своего отца и бежали, а мы помогли вам. Гнев Гордона усилился. Клянусь небом, мы ещё не в облаке. Адмирал Корбула сумеет сложить 2 и 2 и пошлёт за вами погоню. Несколько мгновений Тернельдред молча смотрел на него, потом расхохотался. Прошу прощения, принц Зард, но я никогда не слышал ничего столь смешного. Разве вы не догадались, что именно Кор был всё и придумал? Вы с ума сошли. Кор был самым верным солдатом империи, конечно, согласился Тернельдрет, но только офицер, всего лишь адмирал флота, а он чистолюбив и давно уже метит гораздо выше. Последние несколько лет Он и ещё человек двадцать высших офицеров работали на Шоркана. Глаза его заблестели. Когда Империя капитулирует, каждый из нас получит по королевству. А Корбулла достанется самое крупное. Гордон с ужасом понял, что это правда. Корбулла тайный предатель. Невероятно, но это многое объясняло. Видимо, Терн Эльдред прочёл на лице Гордона, что творится в его голове. Теперь вы понимаете, почему я смеялся. Да ведь Кор было сам прикончил Арнабба и тут же поклялся, что своими глазами видел, как это сделали вы. Леана была потрясена. Но почему? Зачем впутывать Зарта? Это самый простой способ расколоть империю, издевательски усмехнулся Сирианин. Другие причины, надеюсь, растолкует Шоркан. Джон Гордон не выдержал и прыгнул вперёд. преигнорировав предостерегающий взгляд он ловко увернулся от парализатора и его кулаки обрушились на лицо противника тот упал они покатились по полу но гордон не успел вырвать оружие ледянящий удар сотряс его и наступил мрак очнулся он снова на койке боль разламывала тело леанна сидела рядом и смотрела на него встревоженными серыми глазами зарт Вы были без сознания больше суток. Я уже начала беспокоиться. Он попытался подняться, но её маленькие руки уложили его снова. Не надо, Зарт, вам нужно отдохнуть, пока нервы не оправятся от электрического удара. Он посмотрел в иллюминатор. Там по-прежнему блестели звёзды. Чёрное пятно облака почти не увеличилось. Ляна проследила за его взглядом. Мы летим очень быстро, но всё же потребуется несколько дней. Возможно, ещё повстречаем патруль. Лиана, оставьте надежду на это, простонал Гордон. Маркап крейсер Империи его пропустит любой патруль. А если Корбула стоит во главе заговора, то он расставил патрули так, чтобы корабль прошёл незамеченным. Я долго думала, сказала Лиана. Корбула враг. Невероятно. Гордон уже не сомневался. Доказательства были слишком убедительными. Чистолюбие толкает людей на всё, а Кор был честолюб. проговорил он. И вдруг подумало о другом. Господи, но когда лига нападёт на империю, та окажется беззащитной, ведь флот возглавляет предатель. Он с усилием поднялся с койки, несмотря на протесты Лианны. Если бы мы только смогли извести трон, если бы нашли способ предупредить Джаларна, Лиана покачала своей белокурой головой, боясь, что пока мы пленники облака, такой возможности не представится. Шоркан этого не допустит. В голове у Джона Гордона кружился хаос известных и неизвестных факторов. Ясно было только одно: все они Вся вселенная считает его зартарным, и поэтому все думают, что он знает секрет разрушителя, известный только Арнабба с его сыновьям. Вот почему Корбула рискнул реализовать план, посылающий его с Леанной пленниками в облако. Когда, как Шаркан рассчитывает, он узнает тайну этого оружия, ему нечего будет бояться флота империи, которым командует один из его людей. Он нападёт тотчас же. Маркап мчался вперёд. К вечеру по бортовому времени вид звёздного неба изменился. Туманность Ориона сияла теперь на востоке во всей своей красе. А впереди, за пограничными солнцами галактики, заметно разбухнув, темнело пятно облака. Весь день Гордон не находил себе места. Его мучила тревога Золианну. Он облазил всю каюту безрезультатно. Он без колебаний бы встретил с кулаками всякого, кто заглянет сюда, однако о пленниках, казалось, забыли. Оставалось снова и снова упрекать себя за то, что позволил ли Анне лететь. Но сама она уже не выглядела испуганной, когда обратилась к нему вечером этого долгого дня. «Зарт, главное, что мы пока вместе. Возможно, несколько часов – это всё счастье, которое нам осталось». Мысленно Гордон уже обнимал её, касался пальцами сияющих волос. Он заставил себя сдержаться. "Лучше постарайтесь уснуть, Лианна. Спокойной ночи". Она удивлённо посмотрела на него. "В чём дело, Зарт? Ничего в жизни он не жаждал так, как заключить её в объятия. Но предать Зарттарна, доверившего ему своё тело, свою жизнь, своё имя, Это означало бы и предательство по отношению к самой Лианне. Ибо если он сумеет попасть в лабораторию на земле, он обязан на это надеяться. Оттуда выйдет настоящий Зартарн, а тот любит мэрн. О чём ты думаешь, шипнул Гордон на лукавый внутренний голос. Вы никогда не вырветесь из облака. Наслаждайся же своим счастьем, пока это возможно. Не будем говорить о любви, сказал Гордон. Но, Зарт, она не смогла скрыть изумление. Еще вчера вы уверяли, что любите меня. Гордон лихорадочно подыскивал нужные слова. Зартарн любит Мерн. Вы должны знать это, Лиана. Недоумение на ее лице вытеснило боль. Гордон ожидал гнева, горьких упреков, слез. Ко всему этому он был готов, но не к боли, застывшей в ее глазах. Бог с ним с моим обещанием. Решился наконец он. «Зартарн, надеюсь, меня простит». Он шагнул к ней, взял за руку. «Лианна, я скажу вам правду. Зартарн не любит вас, но я вас люблю». И торопливо продолжал. «Но я не Зартарн, я совсем другой человек. Знаю, это звучит дико, но...» Она вспыхнула. «Давайте не будем больше лгать, Зарт!» Он увидел по выражению её лица... что всё пропало. Она, разумеется, не поверила. Как можно было думать, что она поверит? Разве сам он поверил бы? Нет. И никто во всей бесконечной вселенной. Один Вельквен знал о фантастических опыта Азарт-Арна. Но Вельквен мёртв. Она смотрела на него спокойно и холодно. Вам нет смысла придумывать эти дикие истории с раздвоением личности. Я всё поняла. Вы делали то, что считали своим долгом, опасаясь, что я в последний момент могу отказаться от этого брака. Вы притворились влюблённым, чтобы обеспечить империи поддержку Фамальгаута. Леана, клянусь, вы ошибаетесь, простонал Гордон. Но если вы мне не верите, она словно не услышала его слов. Не нужно было так делать, Зар. Я не хуже вас знаю, насколько необходима империи поддержка моего королевства. Если нам удастся вернуться, я сдержу свое обещание, как сдержит его и мое королевство. Я повенчаюсь с вами, но наш брак будет только политической игрой. «Хорошо ли, Анна?» – медленно произнес он. «Повторяю, я не лгал вам, но теперь уже все равно». Он указал на иллюминатор. Там, пожирая звездное небо, разрасталась зловещая опухоль облака. Лианна кивнула. У нас мало шансов вырваться из когтей шторкана, но если это случится, я стану вашей союзницей. Личные чувства ничего не значат в сравнении с необходимостью предупредить империю. Гордон понимал, что надежды остаётся всё меньше и меньше. Маркаб, следуя на предельной скорости, приближался к облаку. В эту ночь, когда огни корабля потускнели, Гордон лежал на своей койке, горько размышляя о том, что судьба сыграла с ним самую злую шутку в истории человечества. Девушка в каюте любила его, и он её тоже любил, но даже если всё закончится благополучно, то невообразимая пропасть пространства и времени навеки разделит их, и она всю жизнь будет считать его бесчестным.